Лич 23. Игрок, забравшийся на вершину. Книга 8. Глава 374. Бартер. Он бежал вперёд, нет, нет, да и возвращаясь мыслями к недавнему открытию. Все игроки знали или должны были слышать о том, что восхождение всегда приветствовало пользователей, имеющих реальные способности за пределами игры. Начиная от навыков бега и заканчивая боевыми искусствами, до определённого момента Уилл, разумеется, списывал всё на суперкомпьютер, способный реализовать потенциал людей. С течением времени это как-то и вовсе вылетело из головы, но сейчас обрело иной смысл. С самого начала игра была тренировкой или скорее отбором. Люди, обладающие стержнем и идущие к цели сквозь тернии, суровые физические тренировки и развитие воли через невероятное терпение на старте игры уже имели незримое преимущество. Даже если их по разным причинам не отправили выше третьего этажа, они смогли вырваться вперёд. Молли, Рональд и прочие топ-игроки были тому яркими примерами. Думая об этом, Воран не останавливался, пересекая лес из неизвестных ему деревьев и гигантских растений, полный опасных болот и появляющихся на пути аврагов. Он внимательно оглядывал всё, что было в поле зрения, не отпуская мысль о том, что черепаха может быть не единственным монстром, обитающим в этой локации. Но сколько бы разбойник ни всматривался, по прошествии 4 часов не было и намёка на присутствие хоть какого-то животного, не говоря уже о черепахе. Казалось, здесь уже давно никого не водилось, не раздавалось ни звука, ни ветра, ни шешунья травы, или журчания вод. Тишина создавала ощущение заброшенности. Казалось, сотни лет назад эти земли оставили все формы жизни. Даже он сам, незаметно поддавшись силе этого места, бешумно мчался вперёд, оставляя после себя лишь размытую тень и исчезая из поля зрения. При его высоких характеристиках ловкости и навыках движения стоило от парня отвести взгляд хоть на мгновение, и вот уже не видишь и следа его присутствия. Зачастую ему попадались покрытые мхом и спешённые повреждёнными знаками расколотые камни, чьи верхушки торчали из-под земли или проглядывали на поверхности болот. Некоторые даже можно было увидеть на дне небольших прозрачных водоёмов или же торчащими из-под корней деревьев. Изредка Ворон пытался связаться с новой знакомой, но даже то, что он всё время продолжал увеличивать площадь поисков, не помогало. В итоге парень подумал, что та находится вне радиуса действия бусин. В таких поисках прошёл целый день, прежде чем выло услышал первый за всё время пребывания здесь звуки. Кто-то сражался. Так как это было относительно близко, парень решил тут же связаться с девушкой. Эй, это ты устроила шум? К сожалению, его вопрос остался без ответа. Устремившись к месту битвы, Ворон попытался еще раз дозвониться, но результат оставался прежним. «Она меня игнорирует, что ли?» Думая об этом, парень, пряча в тени деревьев, вскоре увидел участников битвы и свел брови к переносице. «Значит, это все-таки она? Тогда какого хрена не отвечала?» Практический рефлектор на разбойнике активировал идентификацию цели задания, но знакомое сообщение напомнило, что это невозможно без понимания самого навыка. Мысленно чертыхнувшись, Воран не стал торопиться встревать в битву, так как хотел узнать сильные и слабые стороны монстра, а также наконец понять границы внеземных игроков. Встреча с теми существами, похожими на собак, вышла слишком сумбурной. Поэтому у него просто не было возможности думать о силе чужаков. Однако, если они приобрили хоть что-то из пространственного магазина, то собакотавры явно были на что-то способны. Сама чёрная черепаха не выглядела опасной, хоть её размеры и заставляли хмуриться, в основном она лишь лениво блокировала атаки, будто совершенно не переживая о своей жизни. Понаблюдав минуту, разбойник согласился с позицией животного. Она разве что травку не жевала? Однако девушки просто не могли нанести той хоть какого-то урона. Сколько бы Таня пыталась, её меч лишь бессильно царапал кожу головы монстра, бился о её рог и лишь соскальзывал в честных попытках повредить панцирь. Что касается магии, то за время наблюдения Уилл вообще её не увидел, ни свидеков, ни предметов, ни артефактов, лишь несколько навыков, похожих на тот, что девушка пыталась провернуть во время их встречи. Что ж, как бы интересно это ни было, мне нужно торопиться. Воран всё ещё помнил о своей настоящей цели. Поэтому, выходя из-за деревьев, сразу же призвал Харсеса. Благодаря вынужденной демонстрации он понял, что в отличие от навыков, на предметы и снаряжение не было никаких ограничений. И пусть парень не понимал основ, по которым действовал этот незнакомый мир, но был рад, что с этим нет проблем. Бум! Внезапно появившийся огромный скелет чудовища сразу же нарушил баланс, одним ударом хвоста сумев смять, казалось, нерушимую щит черепахи. На фоне Хорсеса та выглядела безобидным домашним питомцем. Девушка, заметившая появление подмоги, тут же разорвала дистанцию и, продолжая держать меч на готове, пораженно смотрела на развернувшуюся перед ней сцену. Рёв в боли, вырвавшийся из глотки раненого монстра, был полон гнева и раздражения. Не обращая внимания на размеры противника, та, вытянув шею, выплюнула какую-то чёрную субстанцию в нового противника. И жидкость, попав на кости, мгновенно начала разъедать их. Нияра, увидев это, нервно сглотнула, представив себя на месте костяного гиганта. Она быстро поняла, что цель задания вообще не восприняла её потуги всерьёз. Пострадавший харсест тем не менее не стал останавливаться и снова нанёс удар, целясь в голову черепахи. Но та, почувствовав опасность, шустро увернулась, на долю секунды разменившись с белоснежными клыками аллигатора. Черепаха не была глупой, и в отличие от битвы со слабой гуманоидной особью, начала битву с козырей. Её рог словно вспыхнул на секунду, создавая чёрный дым, который тут же начал распространяться по всему телу животного, вызывая мутацию. Недавно пробитый панцирь стал быстро восстанавливать свою форму и, казалось, даже выглядел прочнее, отливая на свету похоже на чёрный алмаз по поверхности. Её голову также покрывала новая броня, и видя эти изменения, Ворон уже собравшийся оставить бой на своего подчинённого и в это время расспросить свою новую знакомую, напрягся. Кажется, не всё так просто. Наблюдая за битвой великанов, Ворон сосредоточился ещё с слабые места черепахи. пока не услышал голос девушки. То, что ты ищешь это её рок. Рок? Он мимолётно бросил вопросительный взгляд в её сторону и вновь вернулся к созерцанию сражения. Да, она игнорировала все мои атаки, но как только Рок оказывался в зоне поражения, тут же старалась увернуться. Уилу не пришлось напрягать память, чтобы воспроизвести увиденное ранее. Он должен был признать, что в словах девушки, возможно, крылась правда. О рог монстр действительно вёл себя странно. Даже несколько секунд назад та повела себя точно так же. Эй, приятель, попробуй ударить её в рог. Мысленно обратившись к своему ручному зверю, Ворон окончательно подтвердил слова Ниары. Даже если черепаха и не боится, то как минимум оберегает свой рог. Ладно, с этим можно работать. Как только была найдена слабость, дело осталось за малым. И 10 минут спустя, создав удобный шанс для Харсеса, Разбойник услышал предсмертный стон. Отменив крылья, ворон приземлился рядом с тушей поверженного монстра и, положив руку на труп, понадеялся на то, что это сработает. Ведь стоило учитывать большую разницу между игрой и ареной. Фух. Увидев пришедшее сообщение, он облегчённо вздохнул. Ему не нужно будет вручную отпиливать рог. Бегло взглянув на добычу, разбойник заметил, что помимо рога ему также досталось несколько килограммов панциря и какой-то бесформенный сгусток энергии, который он не мог идентифицировать. Но система назвала его ментальной эссенцией. Помимо этого, было ещё одно оповещение. Вы убили чёрную черепаху. Получено одно очко славы. Что за очки славы, для чего они нужны, там не писалось. Поэтому Воран подумал, что, наверное, это не что-то похожее на те очки, что дают на аренах восхождения. Закончив с этим, разбойник отозвал слугу и направился к новой знакомой, которая, вспомнив о выброшенной бусине, почувствовала себя плохо. За время, что они находились в поразень, Ниера уже успела обдумать свой поступок и поняла, что действовала опрометчиво. Девушка благодарила небеса за то, что не швырнула маленький шарик куда-нибудь глубоко в лес, бросив его возле алтаря. Ладно, мы закончили. Уил остановился в паре метров от девушки и, бросив взгляд на трубчатые пахи, добавил: "Хоть ты совсем не помогла, но раз уж мы договорились ранее, я готов отдать тебе рок". На этих словах разбойник вытащил здоровый, покрытый наростами трофей и добавил: "И да, предлагаю обратно возвращаться вместе, так что можешь вернуть бусину". Насчёт неё. Я её выкинула. Понимая, что после её слов у парня не будет абсолютно никаких причин отдавать ей награду, та всё же решила сказать правду. Можешь оставить его себе. Уил подумал, что ослышался, пропустил часть с рогом и удивлённо уточнил: "Ты? Ты что сделала? Выбросила у алтаря?" "У алтаря, значит". Парень с застывшим лицом медленно повторил за ней: "Хорошо. Хорошо, это неожиданно, но допустимо. Услышав, что Тани избавилась от неё в процессе поиска в черепахе, а также примерно поняв ход её мыслей, он медленно выдохнул. Тогда, полагаю, с этим разобрались. Убирая руку обратно в кольцо, Уил посмотрел в ту сторону, где по его прикидкам находился алтарь. Кажется, нам сюда. Неяро лишь кинула взгляд на лес, а затем, посмотрев на меч в своих руках, наконец-то убрала его в ножны. Заметив это, Уил беззлобно усмехнулся и, повернувшись в обратном направлении, бросил через плечо: "Не будешь против, если мы поговорим по пути?" Девушка и сама хотела этого. С тех пор, как увидела ментальный призыв огромного монстра, теперь, имея возможность и беря во внимание тот факт, что она смирилась с потерей награды, та желала получить хоть что-то от её первого опыта посещения арены. "Да, можно." «Кажется, при первой встрече она была более разговорчивой. Может, все дело в первом впечатлении». Отметив про себя лаконичную речь новой знакомой, Уилл тут же задал свой прежний вопрос. «Так с какого ты сервера?» «Криагор. Королевство Литра». «Королевство Литра?» Услышав знакомое слово, Ворон остановился и удивленно посмотрел на девушку. «Сервер Гелиама вроде тоже входит в это королевство». «Ты знаешь о Гелиама?» Их взаимное удивление выглядело забавно, и оба, увидев такую реакцию, решили разобраться в причинах. "Да, но ни разу там не был. Просто однажды столкнулся с парой игроков оттуда". Это уже было странно. Нияра, изначально предполагавшая, что встретила представителя императорской системы, теперь находилась в тупике. Поэтому, не став откладывать это дело, прямо спросила: "Может, скажешь, откуда ты?" Всё не так просто. Парень не знал, стоит ли ему говорить правду, так как сказанное им с некоторой вероятностью могло обернуться проблемами для всего человечества. Но все же это был самый быстрый способ разобраться в происходящем. Поэтому, не став строить схемы и плести замысловатые психологические петли, он сказал как есть. «Я с земли. Слышала о ней». Нияра задумалась, пытая вспомнить о сервере с похожим названием, но в итоге покачала головой. Их было слишком много, и не было и шанса попытаться запомнить их все. Нет, это королевская система. Не знаю, разбойник пожал плечами. Скажу больше, я даже не знаю, что такое королевская система. Ты же не серьёзно? Неожиданно странный ответ заставил её нахмуриться. Она смотрела на лицо парня, идущего слева, но видела лишь его заинтересованное выражение. Я более чем серьёзен. Уилл уже решил быть немного откровенным и ожидал подобной реакции. Как я и сказал, ситуация весьма сложная. Честно говоря, до недавнего времени я совсем не знал ни только о серверах, но и о существовании подобных тебе игроков. Хватит, Ниера покачала головой, не веря ни единому его слову. Ты говорил, что тебе нечего скрывать, но всё же так нагло врёшь. Разочарованная, она лишь фыркнула и даже перешла на бег, желая поскорее закончить миссию. Воран покачал головой, но не стал бессмысленно спорить. Ему нужен был источник информации, и найдя его, он точно не собирался сдаваться. Поэтому, подумав о чём-то, он поскорее следом достал рог черепахи и помахал им, привлекая её внимание. Поступим иначе. Кажется, тебе очень нужна награда за задание. Я отдам тебе эту штуку, но в обмен ответь на мои вопросы. Даже если сказанное мной кажется тебе бредом, ты ничего не теряешь. Это было правдой. Спутница посмотрела на трофей и, обдумав все, кивнула, стараясь не выдавать эмоции. Она была готова терпеть его идиотские вопросы ради небесного камня мудрости. Протянув руку и видя, с какой легкостью парень расстался с ключом для получения награды, она решила, что, возможно, тот действительно не видит ценности камня. «Хорошо». Убирая рог в пространственный карман своего браслета, Нияра начала говорить. «Хорошо».